Глава 7. Адриан. Когда Марташ сообщила в внезапно расщедрившемся историческом обществе, умудрившемся как-то получить разрешение прислать своих людей в замок, я сразу заподозрил, что мой сигнал о помощи попал по назначению, и теперь мне или так помогут, что мало не покажется, или действительно смогут отсюда вытащить. В межведомственно-дворцовые интриги мы никогда не влезали, но я даже не сомневался, что свои люди у императора тёмной половины Ульганеша есть везде. Так что, бродя по замку, я старательно искал серию особенных меток, чтобы найти послание, записку, хоть что-то с указанием, как мне дальше себя вести и насколько всё плохо. Среди запущенных мартышем работяг должен был быть кто-то из наших. Иначе откуда это историческое общество взялось? Зачем ему приспичило чинить бесплатно мой замок? И как удалось выяснить, что нам нужен ремонт так быстро? Так уж сложилось, что именно столовую тщательно обследовать никак не удавалось, но когда мы с бестелычем вернулись с кладбища, я наконец-то разглядел метку и успел вытащить спрятанный между стенкой и небольшим шкафом менталфон. Мой-то уже с прослушкой, а этот чистенький маленький спокойно где-ни за светлым номером. Сначала я отзвонился с него своим ребятам, приказал разобраться с кладбищем, потом изобразил кипучую деятельность вокруг Анны, поговорил с Мартошем и только когда убедился, что меня никто не потревожит, связался с тем, кто сумел обо мне позаботиться. Из какого перепугу тебя теперь мессарж с компанией обергают? Со светлым императором породнился? Есть твоего последнего сообщения, понял только то, что тебя вот-вот сцапают. Сцапали уже. И я постарался как можно короче пересказать мои приключения и поделиться радужными перспективами. Макс смерти, значит. Работающий на императора и его семью. Нет, такой расклад мне не нравится. Интонации в голосе нашего тёмного правителя Заставили волосы у меня на теле встать дыбом. Ничего хорошего эта фраза не обещала, кроме легкой и безболезненной смерти за бывшие заслуги. Дома госмерти мне еще учиться и учиться. Успокоил я и себя и своего собеседника. Может, придумаем еще, как выкрутиться. Я очень постарался, чтобы в моем голосе звучали только оптимизм и вера в лучшее. Может и придумаем, хохотнул наш темный главарь. Мне ручную маг смерти тоже не помешает. Так что я тебя в расход в крайнем случае пущу, не переживай. Опять же, какое приятное будет противостояние, если следующим на светлый престол плюхнется маг жизни, а ты наследуешь мою тёмную империю. До да только ради этого я сделаю всё, чтобы вытащить тебя из древних развалин. Но если не получится, не обессудь. Коронованный светлый скотенье я такой подарок оставлять не буду. Конечно, я всё понимаю, Ответил я, сорудив комбинацию из пальцев, в переводе означающую хрен тебе, и покрутил её перед менталфоном. Тут мне доложили, что ты своим ребятам кладбище обследовать поручил. Да, были свидетели, пришлось начать с деловых звонков. Ладно. Голос собеседника перестал напоминать рык готового к прыжку хищника, и я облегчённо выдохнул. Деньги нужны? Скорее нужен хороший антиквар. Признался я. Поищу. Понятное дело, что уснуть после такого разговора сразу у меня не получилось, но в конце концов я все же вырубился, чтобы насладиться диким кошмаром. Армия зомби даже меня впечатлила, особенно их командир и его часики. Доскакать целый день за Мартошем, как хвостик у его любимых собак, мне не хотелось, но и оставаться в замке в одиночестве было опасно. Сам замок был на моей стороне, но я чувствовал, что в нём начинает активироваться какая-то тёмная сила. А может, просто вечерние разговоры и кошмарный сон так повлияли на моё восприятие. Никогда не был трусом, но инстинкт самосохранения у меня в наличии имелся и очень даже бодрый. Во-первых, найденные скелеты, во-вторых, все эти совместные сны, в-третьих, Паутины на кладбище в четвёртых с паутиной всё вдвойне странно, потому что ниткни меня в неё, Анна, я бы и не заметил. Нити шли высоко над могилами и глубоко под землёй, не соприкасаясь с умершими телами. Начинаясь с одной стороны кладбища, они словно обхватывали его, опутывая сверху и снизу, соединяясь по бокам и образуя паутиновый мешок. Лямки которого уходили куда-то в направлении Ульган-Йорда. Мои парни так и не смогли разглядеть, куда именно. Все следы уходили очень глубоко под землю и в какой-то момент словно испарялись. Да и изначально эта паутина видна была не всем. Так что я предпочёл сделать вид, что у меня срочные дела в городе. Не хотелось бы мне, чтобы мой сон стал явью, тем более что сбежать из замка у меня не получится. А вот войти в замок по найденному мною коридору сможет всё кладбище, во главе с тем коронованным черепом или кем-то другим, кто держит узел от паутины в своих руках. И тут я им такой: "Заходите, гости дорогие, сейчас из ближайшего ресторана еды телепортнём, Мартыш всё оплачивает. Не тужь. Надо здраво оценивать собственные силы, а ещё съездить навестить то кладбище, которое я упаковывал самостоятельно. Если и там покойники только притворяются, а на самом деле... Я зябко поежился, хотя в мобиле было тепло. Да и вообще всего лишь второй месяц осени начинается, только-только птицы улетели. Рановато еще для заморозков. Тут Марта ж закончил трепаться по менталфону, глаза у него странно блеснули, как всегда, когда в деле появлялись какие-то непредвиденные сложности, но они пока его еще просто раздражали. Когда эта императорская щека вставала на след, взгляд у него становился другим, злым и упрямым. Мои парни старались с ним не связываться, а на меня посматривали как на психа. Кружить рядом с Джелем, по их мнению, было верхом самоубийства. Ну вот, да кружился. Добровольно в полицейское управление захожу. Большую часть разговора Марташа с его операми я пропустил. Размышляя об интересной системе массового подъёма зомби, по идее, упаковать этих тоже так можно, получается. Опутал всех и пустил по паутине некромагию на нужной частоте. Прямо вот зудело желание пойти проверить. Опять же, интересно. А если попробовать взломать чужую сетку, перехватить управление? Хватит ли у меня сил? Наверное, рано пока. Для начала надо смотаться своих проверить. Тут все решительно направились в лазарет, а ко мне подлетел младший Запиров и потащил за собой. Пойдём, Джель сказал, что ты некрый эксперт, нужна твоя консультация. Я показал ухмыльнувшемуся мне в дверях Марта Шукулак. Бесплатная эксплуатация моих знаний да ещё на пользу полиции. Совсем обнаглел. Мало того, до самой цели меня не довели, а просто едок небрежно махнули рукой в сторону лестницы. Нулевой этаж, семьдесят девятая камера. Скажешь, что эксперт по приказу Илиша. Там в камере сейчас нет никого, так что тебя без проблем пустят. Так и хотелось состричь, и не выпустят, но я решил воздержаться. Я, конечно, и так уже заключенный, но не в каморке какой-то, а в целом замке. По крайней мере. какое-то уважение к моей ценной персоне. Ауров, оставивших свой след в нумерованном закутке с койкой и дырой в полу, было не так уж много, но изнавец среди них не было, хотя я бы первым делом или на такую мелочь, как имитация самоубийства, ценного эксперта вызывать жалко. Только меня можно послать, как мальчика на побегушках. Ну да, У них же там в Вологде-то бюрократия, пока оформят, пока докажут, пока Эй, а ты кто такой? В камеру завалил крупный мужик в форме, лицо кирпичом, в глазах плещется разум лужится. Некорый эксперт из команды следователя илиша. Процедил я и так на этого хряка зыркнул, что тот сразу притих, но всё равно продолжал излучать ненужное рвение. Документы покаж Сначала ты, хмыкнул я и повернулся к мужику. Всё, что мне нужно, я уже разглядел. Теперь пришло время повеселиться. Представился как положено, честь отдал, документы показал, живо. Эй, полегче. Мужик слегка расслабился, хотя внутреннее напряжение продолжало бурлить на ментальной поверхности. Тут это самоубийца же сидел. Вот тогда и надо было камеру охранять. Рыкнул я: "Сейчас уже поздно, жди теперь выговора". Я отпихнул загрустившего полицейского, с облегчением вырвался из маленького душного помещения в более-менее широкий коридор. Но полегчало мне только тогда, когда я оказался в лазарете, рядом с Мартышем. Как он в таком же заведении постоянно работает? Каждый кирпич же давит. Короче, исполнителей я знаю, из начинающих, так что наследил везде, где можно. Уточнять, что парень из начинающих по крупным заказам, значит, первые два уровня обучения он уже с успехом прошел, я не стал. И так понятно, что такой заказ мальчишке с улицы не доверили бы. Марта шевнула и посмотрел на меня выжидающе пристально. Дальше. Раскомандовался тут, словно и правда меня нанял. Нет уж, за бесплатно, пусть сами корячатся. Дальше, пусть мне зарплату эксперта начисляют. Фыркнул я, а то очень удобно получается. Я попрошу твой счёт разморозить, кривовато усмехнулся Мартыш. С зарплатой не уверен. И какой мне смысл помогать следствию? возмутился я совершенно искренне, но потом решил пожалеть друга и предложил. Короче, сам понимаешь, я своего не сдам, но могу с ним переговорить и выяснить всё, что он знает о заказчике. Скажу, что спалился и выбора у него нет. Поверит и расскажет. Вам не расскажет, за такое во ртели по голове не погладят. А мне всё выдаст с условием, что я его и от вас, и от наших прикрою. Ладно, немного подумав для порядка, согласился Марташ. Заказчик меня интересует гораздо больше. Другого ответа я и не ожидал. Принципы дела хорошие, но бороться с уже отлаженной системой глупо и бессмысленно. Тем более с блоками на памяти он наверняка не раз сталкивался, их редко ставят, специалистов мало. А снимают еще реже. Но если такой блок взломать, все, прощай, мозг, и воспоминания можно не успеть читать. Все в голове в кашу перепутается. Вряд ли у этого новичка блок стоит, конечно, но Мартош всегда считал, что лучший рыбка в аквариуме, чем кит в море. Тогда мне нужен одноразовый номер, не отслеживаемый ни твоими, ни моими. Будет. Кивнув мне. Мартыш направился к потенциальному смертнику, а я, подхватив фанну подруку, направился в сторону выхода. Мы должны были поехать на допрос какого-то лакея. Мартыш. Так, а я предупредил, чтобы лежал и не рыпался, а донату поручил сегодня же вечером переправить мальчишку обратно в камеру и всем своим видом выражать максимум презрения кцу убийце. и неудавшемуся самоубийце, которому даже не хватило духу довести дело до конца, а теперь ещё всем сказки рассказывает о том, что его самого убить хотели. Сам же пошёл догонять своих и нашёл их в неожиданном месте, в вещдоковой. Агнес, сосредоточенно наблюдающая за незнакомой девушкой, меня не заметила, а Адриан, чуть повернувшись, подмигнул, предлагая не мешать представлению. Практикантка что-то активно агрессивно доказывала размахивая банкой. У вас тут ещё никто не додумался снимать подожировые отпечатки пальцев. Тогда девчонка только что сказала новое слово в криминалистике. Прошептала Агнес Адриану на ухо. Тут обманчиво небрежно усмехнулся, хотя я видел, что он заинтересовался новым словом. Понятное дело, в его интересах предупредить своих о нашем открытии, чтобы те заранее подготовились. И что можно определить по отпечаткам? Совершенно равнодушный голос может обмануть кого угодно, но только не меня. Адриан сделал стойку, наблюдает, запоминает и анализирует. Да много чего, воодушевилась Агнес, не хуже практикантки, и принялась объяснять. Отпечатки пальцев так же индивидуальны, как и отпечатки ауры. У каждого человека свой узор. Кроме того, по идее, в них содержатся те же клетки ДНК, что и в крови. И ваши маги, что наши маги, заинтересовался я. Странная комбинация отсутствия многих базовых знаний перекрывалась у Агнесс какими-то загадочными сведениями из её мира. И теперь я про себя отметил, как она пытается спаять в единое целое изобретение своего мира и нашего. Ваши маги крови наверняка умеют выделять эти молекулы, и если целенаправленно искать, то найдут их в любых выделениях человеческого организма, в том числе и в поте жировых. Мы с Адрианом оба задумались, потом переглянулись, и я заметил, как он что-то набирает в слепую на своём менталфоне, сливает своим, и главное знать, что я не буду ему сейчас при всех приказывать остановиться, потому что уже представил его как эксперта. Так что в итоге я очень постарался не сорваться, ни на ни в чём не повинной практикантке, ни на Нандаре. Вышло плохо. Судя по широко распахнувшимся глазам девушки. Сначала даже решил извиниться за резкость, но заметил, что Агнесс тоже приотстала, а вот Адриан наоборот подозрительно вырвался вперёд. Так что я его нагнал, кивнул Нандару, что мы отдельно за ним следом, прижал этого гада к стене. Что? Тень прожёг меня своими глазищами. Пока вы эту идею запатентуете, столетие пройдёт, а у нас тут её сразу в дело пустят. Вы же консерваторы. А ты? Ты меня сам сюда притащил, между прочим. Спокойно огрызнулся Адриан, потом посмотрел на меня и усмехнулся. Да не слил я вашу гениальную идею, расслабься. Надо мне больно. Если выживём, тогда своим сам расскажу, а если не выживём, то И он как-то обречённо вздохнул. А кому сообщение писал? Я чувствовал, что он говорит правду, но всё равно должен был выяснить всё до конца. Никому. Тень достал свой менталфон и протянул мне. На экране было набрано: "Заметит, что набираю и полезет драться 90 проц, а идея хорошая, жалю гробят козлы". Сам козёл, буркнул я и отпустил Адриана. Вовремя. По коридору стремительно шагала Агнес. Радостная и улыбающаяся